или, быть может, по чистой случайности. Это побочная дочь каналии короля, у которой не хватило ума удержаться на троне. Это неизвестно откуда выпорхнувшая герцогиня, только благодаря своей знатности, разыгрывающей себя богиню, между тем, как в бедности она была бы потаскухой. Это мнимая леди, это воровка, укравшая имущество изгнанника. это высокомерная дрянь обнаглела до того, что когда он...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 «Я оказываю благодеяние, я кормлю писателей. Она может разыгрывать из себя его покровительницу. Повезло этому бедняге, что он напал на меня. Ведь я друг искусства, и всего лишь потому, что она отвела ему жалкую койку в дреном чулане под своей крышей. Конечно, должность в Адмиралтействе Баркельфедра получил благодаря Джозиане. Прекрасная должность, черт возьми!»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 Вот они, эти привилегированные, присыщенные всеми благами люди, эти выскочки, баловни подлой мачехи судьбы. А доровитый человек Баркельфедра вынужден вытягиваться перед ними на лестнице, кланяться лакеем, карабкаться вечером на самую вышку, быть любезным, предупредительным, обходительным, вежливым, приятным и неизменно хранить на лице почтительную улыбку».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 Милостыня — нечто непоправимое. Признательность — тот же паралич. Благодеяние прилипает к вам, лишает вас свободы движения. Это свойство хорошо известно ненавистным богачам, которые обрушили на вас свою жалость. Дело сделано. Вы стали вещью. Они вас купили. Чем? Костью, которую они отняли у своей собаки, чтобы бросить вам. Они швырнули эту кость вам в голову. Этой костью они больше ушибли вас, чем помогли вам. Все равно, обглодали в эту кость или нет, вам отвели место в конуре. Благодарите же! Будьте благодарны всю жизнь! Боготворите ваших господ! Валяйтесь в ногах у них! Благодеяние предполагает добровольное подчинение благодетельствуемого благодетелю. Благотворители требуют от вас, чтобы вы признавали себя ничтожеством, а их — богами. Ваше унижение возвеличивает их. Взглянув на ваш согбенный стан, они держатся еще прямее. В звуке их голоса слышится надменность. Их семейные события, свадьбы, крестины, беременность, появление на свет потомства — все это касается вас. У них рождается волчонок. Отлично. Пишите стихи на случай. На то поэт, чтоб сочинять всякие пошлости. О, как же тут не остервенеть. Еще немного, и они заставят вас донашивать их старые башмаки. Кто это у вас, моя милая? Вот урод. Откуда он? Сама не знаю. Какой-то писак, о котором я кормлю. Так разговаривают между собой эти индюшки и даже не понижают голоса. Вы слышите это и продолжаете расточать любезности. Впрочем, если вы больны, ваши господа присылают вам врача. Не своего, конечно. При случае они осведомляются о вас. Будучи иной породы чем вы, и находясь на недосягаемой для вас высоте, они приветливы с вами. Их высокое положение делает их доступными. Они знают, что вы не можете с ними быть на равной ноге. Презирая вас, они учтивы с вами». За столом они слегка кивают вам головой. Иногда они знают, как пишется ваше имя. Если они и дают почувствовать, что покровительствуют вам, то лишь простодушно попирая ногами все, что есть у вас наиболее уязвимого и чувствительного. Они так добры к вам. Но разве это не верх гнусности? Конечно! Следовало как можно скорее наказать Жозиану. Надо было ей дать понять, с кем она имеет дело. Ах ага, господа богачи, потому лишь, что вы не в состоянии поглотить все, что у вас есть, потому лишь, что излишество могло бы повлечь за собой несварение желудка, ибо ваши желудки не больше наших, потому что лишь, наконец, что лучше раздать объедки, чем выбросить их вон, вы великолепным жестом швыряете беднякам эти жалкие отбросы. О, вы даете нам хлеб, даете пристанище, одежду, занятия и ваша дерзость, ваше безумие». Ваша жестокость, ваша глупость и нелепость доходят до того, что вы верите, будто мы вам обязаны. Наш хлеб — это хлеб рабства, пристанище, которое вы нам даете. Лакейская одежда — ливрея, должность — издевательство. Правда, нам на этой должности платят, но она не сводит нас на уровень скота. «А, вы считаете себя вправе бесчестить нас за то, что дали нам кровь и пищу?» «Вы воображаете, что мы ваши должники? Вы рассчитываете на нашу признательность?» «Отлично! Мы сожрем ваши внутренности!» «Отлично! Мы выпотрошим вас, красавица, проглотим вас живьем, перегрызём зубами все мышцы вашего сердца!» «Этот же Зиана! Чудовище! В чем заслуга? Велика, подумаешь, важность!» Появилась на свет, подтвердив этим глупость своего отца и бесстыдство своей матери. Оказала она милость, согласившись существовать. И за то, что она любезно соизволила быть публичным скандалом, ей заплатили миллионы, пожаловали земли и замки, заповедники, охоты, озера, леса, всего не перечесть. И при этом она еще кривляется».